Территория Ордена. Город Порто-Франко. Суббота, 15.03.21. 23.03. На продолжение вечера два варианта. Сперва в постель, потом поболтать с народом, познакомиться, представиться или наоборот. Наступив на хвост собственной песни, выбираем второй вариант. усары в Новой Земле имеются и более близкие знакомые, но у меня-то пока нет. Руису, Берту и Саю барышня лишь коротко кивает: "Виделись, мол, еще раз здравствуйте". Зато с Надей и Полиной они цепляются языками и похоже надолго. Шакуров философски пожимает плечами. Видимо, за длительную семейную жизнь привык и к менее приятным беседам. "Ну, раз так. Что там у Саи обговорить имелось?" подсаживался к ним. "Итак, народ, как у вас рослось? Вы вроде на того пушера подранка из агуаны охотились?" Не имеем чести знать никакого пушера никогда не встречались взгляд цая чист и безмятежен, ну да и где его могила тоже не знаете киваю я да нет никакой могилы отмахивается руиз верно подмигиваю подальщикам тоже кушать надо сай качает головой влад вот зачем выяснять подробности, знания которых ни к чему тебя не приведет? «Согласен. Без этих подробностей я обойдусь. Итак, какой расклад?» «Во-первых, мы в скорости выезжаем в Нью-Одессу. И заодно проводим наших подопечных», — кивает в сторону Шакуровых. «Ага. Когда?» «Пускай Гена сам дату выезда определяет. Нам все равно. На два-три дня позже или раньше. Будет чувствовать, что здоров, поедем. Ясненько. И Руи с нами. Кто бы сомневался, я тоже хочу, но...» но на мне заказ фрау Ширмер. Пока не ясно, сколько времени на него уйдет. Может, справлюсь за день, а может, придется две недели ковыряться. Полностью фронт работ и тех техзадания мне пока не выдали. Заказ Ширмер это во-вторых. А во-первых, у меня Сара и как бы семейная жизнь, которую толком и не спланировали еще. Короче, без нее тут не решить. Поговорю с Сарой, сообщаю. У вас все всерьез, да? Говорит Берт. Молча кладу на стол руку, блеснув полоской кольца. «Ах, вот даже как! Ну, поздравляю, что ли!» «Спасибо, что ли!» — усмехаюсь в ответ. «Ладно. Во-первых, у вас определилась дорога в Новую Одессу. А что, во-вторых?» Сай вздыхает. «Во-вторых, раз у тебя уже помолвка и на носу свадьба, справимся сами. Наши трудности тебе не нужны. Прикрытием ты работать не за тысячу IQ, ни за втрое большую сумму теперь не станешь. Соответственно, исходная договоренность утрачивает силу. С одной стороны, верно сказано, а с другой... Куда попало мотаться и работать прикрытием, я не стану, это факт. А вот помочь разобраться в ваших трудностях пока не отказываюсь. Вдруг я свежим взглядом чего замечу и смогу подсказать. Думаешь, все так просто? Уверен, что все совсем непросто. И вы, как специалисты в этой непростой сфере, любому дадите 40 очков вперед. Но это не отменяет свежего взгляда. «Он прав, Сай», – вставляет Берт. «Знаю. Ну хорошо. Только изволь сперва выслушать предысторию, а уже потом будешь задавать вопросы». «И ну ладно, слушаю». Сюжетец рисуется еще тот. Несколько месяцев назад экспертом-токсикологом лондонской полиции после очередного рейда против наркодельцов попал в руки образчик нового галлюциногена из семейства ЛСД. Причем происхождение явственно природного, а не синтетического. Ничего похожего в справочниках не обнаружилось. И хотя кислоту не числят среди самых опасных наркотиков, странную новинку решили проследить. На низовое звено пушеров вышли без проблем. А вот выявить источник, откуда шел товар, именуемый ими сладким сном, так и не удалось. Вопрос спустили бы на тормозах, однако тут этот самый сладкий сон Абсолютно того же состава и даже вида упаковки – красные и розовые таблеточки ручной формовки в целлофане, никаких тебе фабричных клеем – всплыл на рынках Флориды, Калифорнии и Нью-Йорка. Причем уже по криминальной линии зафиксировали необычный побочный эффект применения сладкого сна в сочетании с другими активными веществами. Повышенная внушаемость подопытных, внедренный гипнотический посыл – нередко оставался активен и после того, как заканчивалось действие наркотика. «Извини», – прерываю я. «Посыл это как? Пойди убей президента?» Сайка качает головой. «Нет, тут более тонкая работа. Посыл это, скажем, грабить банки хорошо. И вот действие кислоты заканчивается, ты бодро встаешь, занимаешься своими делами и в первую же свободную минутку начинаешь сам планировать ограбление банка» потому что это хорошо, не кисло. Сай мрачно кивает и продолжает рассказ. После такого открытия, в узких кругах сладкий сон срочно перекрестили в красного дьявола, с новыми силами бросились на поиски. И опять-таки низовых распространителей выявили с ходу, а пройти по цепочке дальше не смогли, как отрезало. Дело переквалифицировали на выявление неизвестной глобальной сети наркоторговли. И действительно, Локализовали еще парочку очагов в Европе, с теми же концами, в смысле их отсутствие. Стали копать глубже, в поисках хоть каких-то зацепок подняли информаторов из основных международных картелей, мол, если это не ваша работа, так в ваших же интересах найти прямых конкурентов. На поставщика выйти все равно не сумели, хотя от столь масштабного прочесывания, казалось бы, спрятаться можно разве что на Марсе потому как на земле проверили все возможное и невозможное. Сей неутешительный итог добрался до верхов, наткнулся на одну из персон осведомленных о существовании ворот на новую землю и породил у нее мысль, а раз на одном шарике концов нет, хотя обшарили все, надо их поискать на другом. Санкционировать официальную операцию руководство не могло. Ворота по изначальному своему статусу тайна, И даже те, кто в курсе, знают лишь, как связаться с хозяевами ворот, сиречь с орденом, а дальше уже все дела только с их ведома и при их посредничестве. Пришлось действовать неофициально. Абсолютно свободный выбор между пером и веревкой, почему-то вспоминается капитан Блад. Не так все грустно, одними губами улыбается Сай. В общем, в кое то веке три конкурирующие службы действительно организовали совместную деятельность, а не имитационной. Из резерва были выведены два полевых агента с соответствующим опытом и какой-никакой подготовкой в нужных областях. Руководство сделало нам предложение уйти на покой в другом мире, исполнив финальное задание уже там, сречь уже здесь. Мы согласились. В порядке дополнительной конспирации организовать нам ворота поручили картелю Орельяна Фелис. И вот мы здесь. Следы красного дьявола выявлены первичная наводка на источник имеется. Поскольку совершенно незнакомый нам Пушер кое-что все-таки слышал. Осталось понять, что с этим делать, а для этого подобраться поближе к месту событий. То есть в Новую Одессу. Для начала. Мда, полномасштабный наркошпионский триллер с перемещением в другой мир. Голливудские сценаристы дружно вешаются на шпили empire Tale Building. «Картина, в общем, ясная. А о каких ты трудностях говорил? Ты себе структуру хотя бы небольшого картеля представляешь? Ну так, в общих чертах. Как по-твоему, сколько нужно сил и времени, чтобы размотать всю цепочку? Размотать не просто факт, но... Сай, а зачем тебе цепочка? Как так, зачем? Ты же сам сказал, нужно добраться до источника. У тебя имеется на примете другой способ это сделать. «Ну, на примете сильно сказано, а мысль есть, да. Первичную-то наводку вы получили. Как приедете в Новую Одессу, надо будет открыть часть карт перед местными блюстителями правопорядка. Только выйти на кого-то достаточно серьезного и достаточно правильного, вроде герика. «Зачем?» «Затем, что наркотики многим не по нутру. Неважно, имеется в округе соответствующий закон против них или нет. Раз ваша задача уничтожить красного дьявола...» «Есть хорошие шансы, что вам в этом помогут. Причем даже денег не возьмут». Сай и Берт переглядываются. «Что-то в этом есть», — задумчиво говорит Берт. «Попробовать и правда стоит. Что мы теряем?» «Анонимность», — кратко напоминает Сай. «Ты слишком долго работал, как там у вас говорят, на холоде?» Сай усмехается. «С холодом там, где я работал, точно были сложности. Тебе виднее. Анонимность сам посуди». Перед кем тут притворяться случайными туристами новопоселенцами? Ордену мы не интересно, а у других и четверти его ресурса нет, чтобы наскопать, а они интересны ли? Были бы интересны, уже попробовали бы взять в оборот. Вон, хотя бы как Влада. Орден он разный. Вспоминаю я слова Герика. Сдешним орденцам вы не интересны, но в другом месте кто знает. Парни, по-моему, вы кое о чем забыли, вставляет Руиз. Да, Как наркотики вообще могут идти отсюда за ленточку, если ворота односторонние? Если односторонние, никак, соглашаюсь я. А если существуют и обратные, Руиз подбирается настороженным ягуаром. А ты с чего так решил? Гена подсказал. Мог бы и сам дотумкать. Раз на базе меняют за ленточную валюту на местный ЭКЮ, значит, эту валюту планируют вернуть за ленточку и потратить на что-то ценное? Потому как иначе Орден выступал бы филантропом, укрепляющим за свои средства Федеральный казначейский резерв США, Старосветского Евросоюза и прочих. вполне логичный аргумент», — выпрямляется Сай. «Вы с Геной правы. Ворота обратно должны быть. Да и красный дьявол это доказывает. Производят таблетки здесь, а дальше как-то переправляют за ленточку». Но раз о существовании обратных ворот официально не знают низовые сотрудники ордена, не говоря уже о поселенцах, то эту тайну приберегает для себя орденский директорат или кто там у них заправляет. И кто-то из таких, не довольствоясь креслом исполнительного директора корпорации, заделся скрытым наркобароном, добавляет Берд. Вообще случалось там за ленточкой, если и тут та же история. Я скажу, что нам повезло. «А что такое не повезло?» – интересуется Руиз. «А не повезло, если наркокартелем выступает сам Орден? Если эта схема – не левый источник дохода одной высокопоставленной крысы, а вполне официальный канал заработка всей организации. Незам-то в курсе быть не обязательно, их в схеме не задействует. В общем, если в деле вся верхушка Ордена, хрен мы чего добьемся. Собрать компромат, вслух размышляю я». И если нас не прирежут в процессе сбора доказательств, то утопят при попытке их кому-то предъявить», — отмахивается Сай. «Это не пафосная героическая драма о борьбе с наркомафией. Верхушку корпораций всегда занимают те, кому мнение общественности уже совсем не интересно. Не веришь мне? Гену спроси. Он многих таких должен был видеть живьем». «Верю, верю. Люди-мессир все те же. И не люди тоже». Берт, задумчиво глядя на мир сквозь стакан с тёмным пивом, меняет тему. «Влад, у тебя ведь машины нет?» «Нет, только байка что?» «Да я тут подумал. Ловушкой для дураков ты больше не работаешь. Смысла в двух одинаковых авто теперь нет. Может, выкупишь себе «Беркут» в личное пользование? Одному или двоим тачка вполне подходящая. А мы с Саем тогда на «Дефендере» будем кататься. Две машины нам ни к чему. Так джип ведь в ремонте. К среде обещали сделать как новенький. Тебе не все равно, вряд ли мы уедем раньше. Предложение интересное, очень. Для города мне и велика хватит с головой. А вот когда понадобится куда-то выезжать, без машины в Новой Земле сложно. Это ж получается даже не американская, а российская глубинка с бескрайними просторами, хреновыми дорогами и отсутствием общественного транспорта. Вопрос в другом. У меня тугриков-то достанет. Пять штук от Атамара при себе. Две с хвостиком в Орденском банке. Завтра туда еще тысяча капнет. Плюс моя доля за непроданный ленд и прочие остатки. Хм, а ведь уложусь. С запасом уложусь. Уточняю. И за сколько отдаешь авто? По местной цене я отдаю, я ж не коммерсант. Завтра у дяди Бенса спросим, сколько это будет в ЭКЮ. Так завтра же воскресенье. Ничего, дежурный для срочных работ там всегда на месте. Только машина продаётся без рации, заявляет Сай. С моей техникой ты всё равно не справишься. Станцию пускай вытащат и переставят в Дефендер. По габаритам впишется. Дальше сам всё настрою. А ты, Влад, себе другую купишь. Если хочешь, поспособствую с выбором. На купишь, вероятно, нужно будет ещё заработать. Впрочем, впереди светит халтурка от Ширмер, а вось и хватит. Сколько стоит рации за ленточкой, а тем более здесь без понятия. Какая мне, как полному радиотчайнику вообще нужна, тоже не знаю. Но раз специалист предлагает содействие, воспользуюсь. Договорились. Это надо обмыть, подмигивает Руиз. Завтра обмоем, когда с ценами утрясем, возражаю я. Но пиво-то с тебя сегодня по другому поводу. Слушай, это ты здесь отрываешься за все то время, что провел в Калифорнии трезвенником? Руиз ухмыляется. «А что, вариант? Надо прикинуть, на сколько литров я в минусе. Если мерить на пиво, лопнешь», — предупреждаю я. Он скорбно вздыхает. «Ты прав, но если на виски, точно сопьюсь нахрен».